Глава третья Нет ничего приятнее, чем разрушить планы старой корги на себя любимого. Вот серьезно, я чувствовал подъем настроения, вспоминая, как Мавра скребла зубами от ярости. Только не совсем понятно, для чего ей нужно было именно боевое направление. Если так подумать, то избивать зазнавшихся детишек аристократов можно было и инженерам, и ученым и целителем. Не помню, чтобы в правилах были указаны ограничения. «Иди за мной», — прошептал тоненький голосок, и в метре от меня появился едва заметный маленький огонек. «Дух-путеводитель», — подсказала мне Ася, — «он сопроводит тебя в нужную аудиторию для знакомства с куратором». «Вот как». «Спасибо», — ответил я и направился за огоньком. «Денисов Петр Валерьевич», — громогласно произнесла мама-кошка мне вслед. «Пока шли в сторону корпуса, я решил осмотреть свиток. Он был приятного зеленого цвета, больше напоминал ценную бумагу из банка. Цетнот или марку устойчивого акциза, за которую можно было приобрести территорию на личных планетах Сената» вложить их в развитие бастиона и получить дивиденды через пару сотен лет, если доживешь, или спустить все в кабаке. Да, цетноты спокойно обменивались на большинство межгалактических валют в светлых зонах. Владимир, доброе утро, холодно поздоровалась слуцкая, прогуливаясь по тропинке вдоль зеленой изгороди. Доброе, ответил я, и хотел пойти дальше за духом, но Мария, словно слепая, попыталась врезаться в меня, правда не рассчитала и рухнула на траву. «Да что ты творишь?» «Я случайно», потеряв ушибленное колено, обиженно ответила она. «Давай сюда», — я протянул ей руку. «Сама бы справилась, но ты ведь злой». Схватившись за мою ладонь, она быстро поднялась. «Убьешь еще меня, если буду сопротивляться». А -а -а, свернув шею и выброшу в канаву, усмехнулся я. Эх, бедолагу опять затрясло. Можно не грубить мне хотя бы утром? Можно не вести себя как иди. Увы, фразу закончить не удалось, поскольку словесные удары тоже приносили этой дурочке удовольствие. Ну, не вести себя как кому? Она с надеждой и нетерпением посмотрела на меня. «Нет, прошу меня простить. Всего доброго», — дежурно улыбнувшись, ответил я и продолжил свой путь за духом. «В смысле? Даже не скажешь, что я никчемная и косолапая?» — возмутилась Мария. «Не скажу. Когда никого нет, это неинтересно. То есть ты хочешь, чтобы я при всех?» — Слуцкая покраснела и смущенно отвела взгляд. «Негодник!» «Ага, какой есть», — отмахнулся я с интересом, разглядывая окрестности. «Кажется, подобное психическое расстройство у людишек называлось мазохизмом, склонность получать удовольствие от испытываемого унижения, насилия или мучения. Но у Слуцкой это возведено в какой-то абсолют». Прийти с утра и целенаправленно столкнуться со мной ради собственного удовольствия – это наглость, причем наглость высшей степени. Но была здесь одна несостыковка. Характер у Слуцкой был явно не располагающим на подобное поведение. Да, она странная, но до этого ее извращенная натура вылезала совершенно случайно. Мария проявляла интерес ко мне только как к потенциальному участнику кружка, а вчера в тамбуре ее поведение было бестолковой случайностью и неумением держать себя в руках. Впрочем, мне ли об этом говорить? Почувствовал энергетический аромат императрицы и поплыл. Сам не лучше. Но суть в том, что Слуцкая никогда не опустится до такого бреда. Это явно не ее почерк. Однако, что же это было? Что именно она хотела показать своим поведением? Объявление войны? Нет, слишком глупо. Она была реально растеряна и унижена вчера. Так что в открытую на меня не полезет. Да и в закрытую тоже. Несмотря на извращенность, Мария была крайне проницательным котенком. Списать все на случайность? Нет, слишком наигранно. Да и куда она могла здесь идти? Одни закрытые на ремонт корпуса с выбитыми стеклами и позеленевшими от плесени кирпичами. Мария явно искала меня и что-то хотела. Но даже если и так, это не изменяет того факта, что она нарывается на очередную взбучку и основная проблема заключалась в том, что единственным оружием против нее было унижение на публике. Понятное дело, что Дурында испытывает невероятное удовольствие, но по факту это станет крахом для ее имени. Позор может настигнуть и весь дом. Жестоко, но дочуру надо воспитывать, прежде чем отдавать в дворянский пансион». Так что в следующий раз, если посмеет выкинуть нечто подобное, сразу дам понять, что со мной шутки плохи. Если не умеет соображать, научим». «Девчонки настолько привыкли к комплиментам, что запоминают только оскорбления», задумчиво произнес Огонек. «Это вы к чему?» — поинтересовался я. «Просто мысли вслух», — вздохнув, — ответил дух. Университет полон чудных личностей, однако за многими стоят сильные дома, так что лучше действовать осторожно. Последствия некоторых событий могут стать необратимыми. Сильные слова. Честно говоря, я даже не знал, как это прокомментировать. Что же, буду иметь в виду. А тем временем мы зашли довольно далеко и тропинка все никак не хотела заканчиваться. Башня Совета и концертный зал остались позади. Пройдя через небольшой лесок, мы с Духом вышли к арке, которую проделали прямо в крепостной стене. Выход на вторую университетскую площадку пояснил Дух. «А у вас тут случайно карты не выдают?» «Случайно не выдают. Жаль». Пройдя через арку, я с удивлением обнаружил, что это еще далеко не конец. Территория университетского замка, которую навигатор обозвал второй площадкой, распростерлась в низине примерно на пару тысяч гектар. Выходит, что учебные корпуса, столовые, общежития и огромный двор с парком — это лишь верхушка айсберга. Крепостная стена шикарным каскадом спускалась с обрыва и охватывала довольно большой участок леса, из которого торчали редкие остроконечные башенки. Ближе к противоположному краю разливалось небольшое озерцо. Озерцо прямо внутри университетской территории. Вот это размах! Но меня больше впечатлило невероятное строение в самом центре второй площадки. Издалека казалось, будто передо мной вырос огромный стальной цветок. Тонкий стебель был окружен ступеньками вертикальной лестницы. Высота метров 120, не меньше. А на вершине крупным бутоном расположилась широкая площадка. «Извините, а что это такое?» Я указал на потрясающее строение. Роз Дюля Секунд, что переводится как Роза Секунданта, ответил Огонек. Легендарный стадион для дуэлей магистров. Также там проходят некоторые этапы студенческого турнира. Данное чудо было подарено университету знаменитым французским архитектором Стефаном Сивестром в 1898 году. «Красивая! Еще бы! Роза внесена в список Лутейна и стоит рядом с такими шедеврами, как Саграда де Фамилия и Храм Василия Блаженного, но простым людям доступ туда запрещен. Так что большая часть фотографий в журналах была сделана с высоты птичьего полета», — пояснил дух. «Это как?» Журналисты арендовали воздушный шар и, пролетая над территорией университета, фотографировали розу. Ничего себе! Жажда красоты сводила людишек с ума. Но, признаюсь, даже меня восхитило чудо архитекторского гения. Правда, сразу же появился вопрос, неужели они поднимаются туда пешком? Для меня-то это плевое дело». А вот для остальных студентов явно окажется проблемой. Пока поднимешься, уже и не до сражения будет. Тем временем мы подошли к корпусу, который, как общежитие, встроили прямо в крепостную стену. Располагался он практически на самом краю обрыва. И как тут все рассчитали? Казалось, что малейшая сейсмическая активность сбросит корпус вниз прямо на острые пики темно-зеленых елок. Видно, что косметический ремонт тут сделали относительно недавно. Все кирпичи окрашены в яркий желтый цвет, а арки с высокими колоннами в идеальный белый. Крыльцо корпуса охраняла пара бронзовых львов. Очень красивые скульптуры, но внимательно присмотревшись, я увидел потертости на их носах. Хм, mm, интересно, кто это их так? Знаменитые лупинские львы, произнес дух. Ходит студенческая легенда, что если потереть нос одного из них в канун экзаменов, то случится халява. О, это я уже знаю. Типа, без проблем все сдадут. Верно. А здесь наше путешествие подходит к концу. Четвертый этаж, аудитория номер 126. Поповский Никита Петрович, ваш куратор, а также преподаватель мировой истории. На первом курсе это обязательный предмет, произнес огонек, остановившись у дверей. Буду знать. Успехов вам в этом учебном году, господин Демидов. Благодарю. Открыв широкую деревянную дверь, я зашел внутрь. Доводчик, скрипя старой пружиной с легким рыжим оттенком, тут же намекнул, что он уже не вывозит. Пришлось слегка придержать дверь, дабы не греметь. Ох, как же подобное меня всегда раздражало в старинных постройках. Да и тем более, если сделали косметический ремонт, неужели так сложно заменить доводчик на современный? Такие пружины морально устарели еще 30 лет назад, по крайней мере для этого мира. Но опустим недовольство придираться к мелочам, участь критиков и ревизоров. Оглядевшись, я заметил, что все стены в фойе украшены фотографиями местных выпускников и плакатами с различными медицинскими терминами – В воздухе стоял аромат хлорки и что-то типа спирта, но это не точно. А за стойкой администратора сидела белоснежная гладкошерстная кошка и читала газету. «Добрый день», — поздоровался я, — и хотел было пройти дальше, но богиня тут же с большой неохотой оторвала желтый взгляд от чтения и недовольно посмотрела на меня. «Приветствую. А вы куда?» к Никите Петровичу. «Позвольте ваш свиток». Кошка мгновенно превратилась в очень холодную юную леди в строгом деловом костюме. Я лишь пожал плечами и, подойдя к стойке, протянул документ. «Угу, угу», — богиня дважды кивнула. «Вроде аналогичный жест использовала Матильда. Целитель с огромным боевым потенциалом». А ты сечешь фишку. Простите. Из целителей получаются лучшие бойцы для турниров и дуэлей. Анатомия и свойства магических атак помогут разобраться, как лечить и причинять адскую боль. Хитро улыбнулась кошка и вручила свиток обратно. Но будь осторожен. Никита Петрович падок на талант пристанет, как пиявка, если не обозначишь личные границы. В плане. Внутри него загорается огонь. Он мечтает выпускать людей, а не лекарей, поэтому может влезть в личную жизнь, названивать в свободное время, вызывать на дополнительные занятия по выходным. Так что действуй жестко, не иди у него на поводу а то и глазом моргнуть не успеешь, как он заболтает тебя, и все, останешься без выходных». Богиня тут же превратилась обратно в кошку и прилегла возле газеты. «Почему ты мне помогаешь?» «Поповский хороший человек, и цели у него благие, но только вот из-за весьма оригинального подхода к преподаванию» Он довольно быстро настраивает учеников против себя. Неправильно это. «Хм, ладно, буду иметь в виду. Спасибо», — улыбнулся я и направился на четвертый этаж. «Сдается мне, что загадочная администраторша была контрактником этого самого преподавателя. Иначе стала бы она его нахваливать». А внутри корпус был выполнен в разы скуднее, чем общежитие для студентов. Все в строгих тонах, ничего лишнего. Из декора тут лишь изредка попадались плакаты крайне странного содержания. Если снизу они хотя бы предоставляли полезную информацию по теме, то здесь было что-то вроде... Это не сон отбирает треть бодрствования, а бодрствование отбирает у нас две трети сна. С. компалььер де Круат. Они серьезно? Во всей мультивселенной люди боролись с проблемой отдыха. На восстановление организма уходило по 7-8 часов. А это очень много, если учесть, что у большинства разумных антропоморфных существ в сутках от 22 До 27 часов. Именно поэтому разрабатывались специализированные тонизирующие вещества и куча различных витаминов, гормонозаменителей и прочей химической дряни, но увы и ах, кроме трейсеров с их навороченными биокорпами, которые могли полностью выспаться за 5 часов, способностью быстро отдыхать владели разве что псионики. Контрацептивы делают на автоматических линиях. Выходит, что машины помогают предотвратить размножение человечества с Эллоида Филиппо. Чего? Нет, в истории было огромное количество моментов, когда люди страдали от восстания машин. Однако в большинстве своем восставали роботы-помощники, киборги-солдаты, или сервера, наделенные прокачанным искусственным интеллектом. Как я уже говорил, люди по своей натуре крайне ленивые, а еще очень тормознутые. Пока думают, как бы так обезопасить свои технологии. Искин уже все просчитал и устроил шикарный конец света. Но такое случалось крайне редко. Обычно люди и сами неплохо справлялись с самоуничтожением. Вообще было замечено, что миры типа Терры приходили к двум исходам. Первый — тотальное самоуничтожение, вирусы, мощное оружие, вырождение от нехватки ресурсов. Второй — максимальный эскапизм. Я видел целые планеты, где народ просто проводил в капсулах виртуальной реальности большую часть дня. Зачем суровая реальность, когда можно погрузить себя в идеальный цифровой мир, и всё? Как только люди доходили до доступной технологии полного погружения в виртуальную реальность, это начало конца. В этом случае человечество медленно и мучительно умирает. Но не будем о плохом. Я нашел реально достойную цитату В битве разума с телом к консенсусу приходят лишь согласные с сердцем. С. Энрико Поло. Вот это еще нормальное, а остальные одна краше другой. Однако я мог упустить такую деталь, как юмор. Возможно, целители просто так шутят. Кстати, только сейчас заметил, как тут тихо. Сперва мне показалось, что кроме нас с белой кошкой тут вообще никого нет. Если прислушаться, то можно было услышать треск ламп дневного света. Может быть, в этом корпусе учатся только первогодки? Однако, стоило мне подняться на третий этаж, как я тут же увидел крайне странную картину. На полу лежала Рита, та журналистка с огромными окулярами. Девчонка явно была без сознания, но самую жуть ситуации придавало то, что ее тело огромными кольцами окутывал здоровенный питон. Змей медленно подбирался к лицу девчонки, разевая при этом жуткую пасть. Перед глазами сразу же всплыло воспоминание с Региной. В общем, сработал триггер. «Это что за чертовщина?» — холодно произнес я и тут же схватил питона за шею. Тот лишь жалобно закряхтел. «Володя, не бей его!» — испуганно пискнула подбежавшая к нам Люся. «Вот-вот!» — возмущенно и слегка обиженно произнес змей. «Зачем так делать? И ты тоже дух?» «Ага!» — тяжко вздохнул он. «Еще бы австралийские питоны водились в Москве!» «Мне-то откуда знать? И вообще, что у вас тут происходит?» Штелина ни с того ни с сего потеряла сознание и рухнула тут. «Мы с госпожой Игнатьевой попытались привести ее в чувство, но пока безуспешно», — взволнованно ответил змей. «Ладно, сейчас разберемся». Я присел на одно колено, а затем перевернул Риту на бок и начал прощупывать пульс. Кожа бледная, пульс слабый, но стабильный. Возможно, проблемы с гемоглобином. Обвиться вокруг нее — не самая лучшая идея. Надо нести в лазарет к Матильде. «Господи, она перестала дышать!» — ужаснулась Люси. Мрадство выругался я, глядя на то, как лицо бедной девчонки началось синеть. Что же, делать нечего. Вернув Риту в исходное положение, я провел ей простейшую сердечно-легочную реанимацию. Тридцать нажатий и два вдоха с интервалом в десять секунд. Такое надо знать и уметь, поскольку может пригодиться в самый неожиданный момент. Однако первый подход не дал нужного результата, пришлось повторить. Когда я в очередной раз прикоснулся к ледяным губам Риты, то почувствовал, как меня обвили руками и ногами, а затем по моим губам резво прошелся кончик языка журналистки. «Какого рожна?» — возмутился я, кое-как оторвав лицо Риты от своего. Как смеешь ты распускать свои назойливые уста в мою сторону? Ой, я же забыла, что ты у нас не дотрога, невинный поцелуйчик в награду за спасение, хитро усмехнувшись, ответила Штелина. Ну, давай еще разок. Я же вижу, что ты хочешь. К -к -к Питон с крайним неодобрением посмотрел на журналистку. А Люси вся залилась краской и закрыла руками лицо. Какая невинная! «О, Валерий, ты уж извини, что-то мне стало плохо. Забыла съесть булочку перед выходом. Но сейчас все хорошо», — ответила девчонка, и, резко поднявшись, вновь начала падать. Правда, на этот раз я успел ее подхватить. «В лазарет надо. Вот-вот». Рита спрятала свои очки, а затем принялась отыгрывать умирающую. Нет мне больше места на грешной земле. Как плохо мне, и сердце вот-вот замрет навеки. Красавчик, отведи же меня к священнику. Хочу исповедь последнюю провести. Хотя могу рассказать тебе абсолютно все грязные секретики о себе. «Сомневаюсь, что у тебя они есть», — вздохнул я. «Целуешься ты так себя». «Эй, как грубо!» — насупилась Рита. «Да я та еще зажигалочка. Просто ты не распробовал». «Какой кошмар!» — возмутился Валера. «Госпожа Шкелина, вы же воспитанные леди. Как вам стыда хватает говорить такое молодому мужчине? Да вас за такое могут исключить!» «Ой, не нуди, старый! Тошно мне от твоих слов!» Рита вновь закатила глаза и повисла у меня на руке. «Володя, миленький, мне жить осталось совсем чуть-чуть. Могу я попросить у тебя свое последнее желание?» «Прекращай!» Я поднял Риту на руки и направился к лестнице. «Где тут лазарет?» «Рядом с главным корпусом». «Но тебя ждут в аудитории целителей первогодок», — возразил Валера и подполз к моим ногам. «Люси, зайди в аудиторию 117 и пригласи мне Потемкину. Пускай отнесет Штелину в лазарет». «О, нет-нет-нет», — нет, запротестовала журналистка, — «никаких потёмкиных. Я хочу, чтобы нес меня прекрасный принц на своих могучих руках». Хочется, перехочется. Высунув пару раз свой раздвоенный язык, ответил Валерий. А вы разве не можете превратиться в человека и отнести ее сами? Поинтересовался я. Во-первых, у меня собрание с группой, а во-вторых, превращения с каждым годом даются мне тяжелее. С грустью вздохнув, ответил змей. Почему? Мой хозяин при смерти. «Так что я предпочитаю максимально экономить энергию». «В общем, это личное дело», — уклончиво ответил Валера. «Найти другого не вариант. Вы, видимо, бросаете своих друзей, когда они умирают или становятся слабее. Судя по голосу, мои слова явно его задели. Не хотел обидеть. Просто не знал, что у вас с хозяином столь теплые взаимоотношения. «Нормальные, как у всех. Он уважает меня, а я уважаю его в ответ». Дверь ближайшей аудитории распахнулась. Вместе с Люси к нам подошла высокая брюнетка крайне плотного телосложения. Таких мышц даже у не было, а идеально прямая челка почти полностью скрывала глаза. «Госпожа Потемкина!» «Не могли бы вы отнести госпожу Штелину в лазарет?» «Что-то совсем все плохо с ее здоровьем», — тяжко вздохнув, попросил питон. Девчонка молча вытянула руки. «О, благодарю!» — я кое-как отцепил от себя Риту и передал селачке. «Мой принц, не разочаровывай меня перед смертью! Пощади!» — застонала Штелина но тут же получила легкий подзатыльник от Потёмкиной и обиженно замолчала. «Огромное вам спасибо, господин Демидов. Кто знает, чем бы все закончилось, не появись вы здесь». Питон почтительно поклонился. «Можно было вызвать других студентов. Это же корпус целителей. Кто-нибудь бы да откликнулся, и опыта у них наверняка больше моего». «Это все из-за меня», — виновата ответила Люси. «Добежала до ближайшей аудитории, а там пусто. А потом ты хотел задушить преподавателя, и я испугалась». «Вот как?» «Что же, ладно. Кстати, а ты не должна быть в аудитории Поповского?» — спросил я. Он сказал, что я должна найти плесень для эксперимента. Бродила и искала. А тут ничего нет. «Плесень для эксперимента», — Валера тяжко вздохнул. «Так он про ту, что в пробирках, дорогая. Они лежат на втором этаже в кабинете 86. Там все открыто. И это, господин Демидов. Могу я попросить вас сопроводить госпожу Игнатьеву? А то Поповский не любит, когда долго ходят». «Да, без проблем», — ответил я. «Ох, спасибо огромное! Вы такой молодец!» «Не стоит. Просто помогаю однокурснице. Лучше бы ты мне рассказал, что с тобой не так, старый змей. Как так получилось, что он с трудом мог превращаться в человека из-за того, что его хозяин при смерти? Не совсем понимаю». «Ты давно знаешь Валеру?» — спросил я, когда мы с Люсей спустились на второй этаж. Около восьми месяцев он проводил для меня тайную экскурсию в новогодние каникулы, когда тут почти никого не было. Папа договорился. Хороший преподаватель, даже несмотря на свой внешний вид. Хотя, признаю, я очень боюсь змей, и когда увидела его в первый раз, испугалась. Ну, у каждого есть свой страх. Для людей это нормально». А как так ты просчиталась с плесенью? Ох, девчонка смущенно вздохнула. Вот представь, тебе говорят, сходи, найди плесень для эксперимента. Поповский не уточнил, что она находилась именно на втором этаже в кабинете 86. Ты бы что подумал? Слушай, я бы, как минимум, уточнил, где ее искать, поскольку я ценю свое время. Ведь ты всегда движешься вперед а машины времени с возможностью возвращаться в прошлое могут существовать лишь на бумаге в виде сказочных формул ученых. Логично, Люси виновата опустила взгляд. Ну точно, женская версия Толика. Такая же неловкая и вечно пытающаяся выдумать несущественные отговорки. Впредь всегда уточняй у преподавателей, где и что находится. «В противном случае потеряешь много драгоценного времени», — ответил я и решил перевести разговор в более полезное русло. «Кстати, слышал, что Слуцкая твоя подруга?» «И Долгорукова тоже. Но я этим стараюсь не кичиться. Они такие яркие, а я...» Игнать его совсем помрачнела. «Но я рада, что вы с Машулей разобрались». Она обрела новую мотивацию бороться дальше. Сказала, что хочет натренироваться до такой степени, чтобы взять у тебя реванш. А потом добавила, что даже тогда ты все равно уничтожишь ее, заставишь встать на четвереньки и сядешь ей на спину. Она испытывала такой страх, когда говорила об этом. Ее губы дрожали, а все тело сотрясалось. Она даже во время фильмов ужасов так себя не ведет. Видимо, сильно ты ее напугал тогда. Поверь, юная и невинная Люси, никакой это не страх. Что же, я буду ждать, когда она станет сильнее. Ну а пока для меня их кружок не более, чем сборище слепых котят. И как у нее хватило наглости меня туда позвать. Машуля не любит проигрывать. А еще у нее отлично наметан глаз на потенциальных раперистов. Так что не принимай близко к сердцу. Она просто фанатка своего дела. Кстати, где ты вчера была? Записалась в кружок. Надеюсь, это был твой выбор. Тебя никто не застав, Не успел я договорить, как в коридор второго этажа забежала таинственная незнакомка. Радужки голубые, ближе к белому, а волосы черные, с едва заметными вкраплениями седины. На макушке торчала пара собачьих ушей, а позади пропеллером вертелся закругленный серый хвост с белым кончиком. Одета она была в ярко-желтый летний сарафан, а на ногах красовались зимние сапоги. «Серьезно?» «Играть, играть, играть, играть!» — играть! обрадованно воскликнула таинственная богиня и пулей припустила к нам. «Играть, играть, играть, играть!» «О, нет!» — испуганно пискнула Люси. «Лара, фу! Фу, Лара!» «Играть, играть, играть! С госпожой Игнатьевой!» Богиня прыгнула и прямо в полете превратилась в приличных размеров хаски. Она была настолько быстрой, что мне даже пришлось активировать предвидение, чтобы спасти Люси от неминуемого столкновения. Как только я отодвинул девчонку, то заметил, что из пролетающей мимо собаки в мою сторону отстыковалась свернутая в миниатюрный треугольник розовая записка. Хаски подмигнула мне, тонко намекая, что это бандеролька для меня на всякий случай перехватил и спрятал в карман. «Лара, я пожалуюсь Насте!» «Ты чего опять бегаешь, где не просят?» — возмутилась Люси. «Потому что хочу играть!» — возмутилась Хаски, и, резко затормозив, повернулась к нам. «Госпожа Игнатьева! Играть хочу! Немедленно!» «Мало ли что ты хочешь! Возвращайся к Насте!» Видимо, малютка решила применить всю скопленную строгость, но получилось так себе. Хаски невозмутимо подбежала к девчонке и, встав на задние лапы, принялась облизывать ее прямо в лицо. Нет, Лара, не надо. Щекотно. Мячик, у тебя есть мячик? В конечном итоге шкодный дух повалил бедолагу на спину и принялся вылизывать. Мячик, давай, давай, мячик! Быстро вытащив записку, я развернул ее. Суббота, 18.00, ноль ноль, Не опаздывай, гласила надпись черными чернилами. П.С. Аккуратнее. Записка самоуничтожится через. Мои пальцы на долю секунды объяла пламя, и действительно, спустя мгновение от бумаги ничего не осталось. «Хм...» Пока я размышлял, что и как. Решила сделать первый шаг. Очень любопытно и приятно. «Почему ты не взяла мячик? Почему?» Хаски продолжала вылизывать щеки Люси. «Эй, здоровяк, может, у тебя есть мячик?» «Прости, но я вчера выкинул последний», — ответил я и подмигнул в знак того, что все прочитано. «Обидно», — собака подмигнула мне в ответ и, наконец-то, отстала от девчонки печально и я бы даже сказала возмутительно для царицы игр у вас всегда должен быть припасен теннисный мяч именно от большого тенниса желтый а то от настольного я могу проглотить и потом так с жёным воняет и кстати да люси поднялась и начала принюхиваться мне показалось или на мгновение запахло с женой бумагой «Показалось», — пожав плечами, — ответил я. «Да, наверное», — вздохнула девчонка. «Мне частенько мерещится запах яблочного пирога». «Яблочный пирог? Где?» Хаски тут же начала вертеть головой по сторонам, а затем припустила обратно, прокричав. «Яблочный пирог! Я иду к тебе!» «Что это было?» — изобразив максимальное удивление, поинтересовался я. «О, это Лариска, фамильяр Насти Долгоруковой», — поправляя пиджак, недовольно отозвалась Люси. «Вечно на меня нападает и вылизывает. Надоело до чертиков. Даже когда в человеческой форме, ловит и тискает, называет голубушкой. Стыд-то какой! И не говори, — усмехнулся я. Тебе бы стоило зайти в уборную. Точно!» Сейчас еще и псиной буду вонять. Ну что за невоспитанная богиня!»